Глава 27. Сначала очень обрадовалась появлению начальника, а потом вспомнила, как он там с блондинкой целовался. Теперь еще и пришел мне мешать целоваться. Я, конечно, не хочу с Крамером это делать, но сам факт. Я тут же оказалась поставлена на ноги. Крамер по-хозяйски меня обнимает, а я пока выжидаю. Интересно, что скажет Триве. Ну и жду подходящего момента, чтобы сбежать. Ото всех. В туфлях, правда, особо не побегаешь. Что такое? Проблемы? От Марии отойди. Ну ты мне объясни, с чего вдруг я должен от нее отойти? Девушка не желает с тобой общаться. Так мы и не общались толком, чтобы она так решила. Вот сейчас пять минут поговорим без свидетелей, и все захочет. Выйди за дверь, будь любезен, на пять минут. Невольно восхитилась императором. Вот это самомнение. Не собираюсь. Мария моя сотрудница, я за нее отвечаю. Уходи, иначе я. Василиск ненадолго задумался. О, как интересно! И что ты денег дашь? Будешь шантажировать, запугивать? Какие еще методы ты любишь? «Мария, а вы знаете, что вот этот человек довольно приятный наружности?» «Нет, Давид. Я использую иной, но не менее эффективный метод. Давно пора было это сделать». С этими словами тиран решительно сбрасывает с себя пиджак. У меня глаза на лоб полезли. Честно сказать, я не сразу поняла, что собрался делать Триве. Каюсь, в первый момент подумала почему-то про стриптиз, Но как бы это сломило императора, не ясно, поэтому версию пришлось отмести. Рубашку Василиск не снял, но с невозмутимым видом закатал рукава, затем снял очки. Даже не знаю, как шефу лучше в очках или без них. И так, и так, хорош подлец этакий. «Да неужели? Драка!» Как-то очень радостно произнес Давид, опустил меня и тоже приступил к подготовке к мероприятию. «Драка? Драка из-за меня? А давайте без этого!» – попросила я. Мне не дам, в таких вопросах не учитывается», – светски ответил Крамер, на данный момент закатывая рукава рубашки. «Я думала, что имею дело с тираном и императором, а на деле прямо гусары какие-то». Тогда я пойду, а вы тут сами. Не переношу сцен насилия. Заодно подмогу вызову. «Нет, нельзя», — император покачал головой. «Сегодня вы приз, который победитель забирает и увозит. Кстати, я правильно понимаю, что вы с моим родственничком целовались?» Само собой, ничего не ответила. Вместо этого рванула по коридору в сторону выхода и в конце, распахнув дверь, столкнулась с мощным шкафообразным мужчиной. «Георгий, подержи пока Марию Ивановну, но не вмешивайся», — приказал Крамер, судя по всему, своему охраннику. Теперь попыталась бежать в другую сторону к шефу, но меня успел схватить за плечи своими мощными ручищами человек Крамера. «Послушайте, вы все здесь взрослые цивилизованные люди», — умоляюще произношу я. «Можно же решать вопросы иными мирными способами, а не калечить и травмировать друг друга». «Пожалуй, можно». Неожиданно соглашается Крамер и поворачивается к своему оппоненту. «Васильев, ты как насчет покера?» «На кону будет...» В качестве ответа Давид получает от Василиска мощный удар кулаком в челюсть. На несколько мгновений испытала гордость за начальника, но тут же Крамер ответил моему шефу не менее мощным ударом, и я запаниковала. Дрожащей рукой пытаюсь незаметно открыть папку, чтобы добраться до телефона, но телохранитель тут же отбирает ее у меня. «Пожалуйста, перестаньте. А, -а, а Это я кричу во всю силу легких, в надежде, что меня кто-нибудь услышит в зале, где проходит презентация. Противный охранник закрывает своей ладонью мне рот, и мне остается только с ужасом наблюдать за дракой и легаться, чтобы стоящему позади мужчине жизнь медом не казалась. Драка жесткая. Видно, что противники бьют от души, и, похоже, У них накопилось немало друг другу вопросов. «Мне очень страшно, я не понимаю всех этих драк!» Перед глазами пляшут звездочки еще немного и, наверное, потеряю сознание. Потекла первая кровь. После очередного удара Давида мой шеф сплюнул кровь, но, кажется, этот удар только раззадорил Василиска, и он стал теснить и наседать на императора еще интенсивнее. «Не знаю, чем бы все закончилось», Но тут в коридор наконец ввалились люди. Мои коллеги, охрана и неизвестная мне, но почему-то кажущаяся знакомой блондинка. Дерущихся мужчин тут же растащили друг от друга. «Давид!» – вскрикнула блондинка и кинулась к императору. «Да отпусти же ты меня, башка тупая!» А это я. Растерянный телохранитель больше не зажимает мне рот, но пока все еще удерживает, ожидая распоряжения начальства. Охранник обиженно сопит и держит. Мне на выручку кидаются сразу все коллеги и вытаскивают, наконец, из загребущих лап шкаф-образного мужчины. «Ты как?» – озабоченно спрашивает Антон, приобнимая за плечи. Молит что что-нибудь?» На ухо хрипло интересуется Сергей, который встал сзади, и теперь его руки я ощущаю на своей талии. «Не уследили, прости. Плохие из нас телохранители для Белоснежки». Олег без слов берет мою руку и крепко сжимает. Судя по решительному виду мужчины, отпускать мою конечность он не собирается. Что-то как-то я себя нескромно ощущаю в таком плотном мужском окружении. Разбирательство длилось долго. И, к счастью, из приглашенных на вечер свидетелем всего этого действа никто не стал. Итог, опять все замяли. Крамер ушел под ручку с той блондинкой... Выглядел, уходя злым и недовольным, а проходя мимо меня, оглядел мою охрану и вдруг шкодливо улыбнулся и подмигнул заплывшим глазом. «Все равно выловлю тебя!» — одними губами произнес Давид и, наконец, удалился. Мысленно отругала императора последними словами. «Мы тебя домой отвезем и проводим!» — решительно произнес Олег. «Упс, это в мою-то пустую съемную квартиру?» Или сразу к шефу. Тут подошел и сам начальник, кстати, не менее злой, чем крамор, и буквально вырвал меня из рук коллег. Я сам отвезу. Кто вовремя девушек спасает, тот и отвозит. У коллег не нашлось, чем парировать аргумент босса. Ну, а мне формулировка не понравилась. Сделала попытку незаметно освободить руку из схватки Василиска, но не тут-то было. Василиски, видимо, свою добычу так просто не отпускают. «Идемте, Мария!» – цедит сквозь зубы начальник. Странное чувство. Вроде бы меня отбили, защитили, а ощущение такое, словно в покер выиграли. Слишком по-хозяйски ведет себя со мной тиран. Чтобы не устраивать публичных разбирательств, молча пошла с начальником, в гардеробе оделась, не без помощи опять же 3В, который сам взял одежду, а пальто подержал, пока надевала. В тот момент я почти растаяла, Побитый шеф, которому явно сейчас больно и некомфортно, не забывает о галантности и, правда, в своей обычной ультимативной манере. «До свидания, Владимир Витальевич». Разворачиваюсь и иду к выходу одна. «Худа?» – раздается за моей спиной едва ли не рычание. «Мне нужно проветриться, подумать, успокоиться. Пойду погуляю». Меня развернула. «Мария, что с вами?» «На улице холодно, темно, мы в пригороде, в заводском районе. Гулять одной? Не на крамор, а так на другие проблемы наткнетесь?» «Ну да, да, это я понимаю. Только не понимаю другого. Как из самостоятельной независимой женщины, которая могла мотаться одна по холоду и темноте с работы домой и из дома, находящегося в таком же заводском пригороде, на работу? Я вдруг превратилась в трепетную лань, вокруг которой джунгли и дикие хищники». «Не стоит за меня переживать, Владимир Витальевич, я вызову такси». «И куда поедете?» «Я решу позже». Шеф пронзает меня хмурым взглядом. «Мария, я не понимаю, в чем дело, что за капризы? Может, объяснитесь?» «Может, тогда и вы объяснитесь?» «Что это такое вообще?» «Я на вас работаю, и не более. А вы как себя сегодня повели?» «Поцеловали меня, зачем-то с Крамером подрались». Я считаю, это было лишнее, можно было решить все без драки. Теперь не спроси и втащите, куда вам надо, раздаете приказы направо и налево. Я не ваша карманная собачка. У меня сегодня был тяжелый день со всей этой подготовкой. Стресс с выступлением, вы еще... Новая встреча с Крамором, и эти ваши поцелуи с блондинкой, и... Какие поцелуи с блондинкой? Вы о чем, Мария? А, уже не важно. Отмахнулась от шефа. Печально мне и обидно. «В общем, мне нужно подышать воздухом, а то еще немного и сорвусь. Вернусь завтра, наверное. До свидания». Владимир тяжко вздохнул и нет. Не стал ни ругаться, ни отчитывать, ни уговаривать, ни даже отпускать. Резко пригнулся, схватил меня, и я вдруг оказалась закинута шефу на плечо. «Владимир, вы что, вас давит, что ли, слишком сильно ударил?» «Поставьте меня на ноги!» Между тем, босс вышел из здания и направился к своей машине. Нас тут же вступила охрана. «Не вы одна устали, Мария. Мне тоже не нужны затяжные разборки. Если и так надо проветриться, дома это сделаете на крыше. Хоть обгуляйтесь там». «Вы нарушаете мои права и ведете себя сейчас не лучше Крамера?» «Я всего лишь выполняю пункты нашего с вами договора. Обеспечиваю вашу защиту. Меня сгрузили на заднее сиденье. Шеф сел рядом, а место водителя на этот раз занял человек из охраны. Отодвинулась от начальника как можно дальше и отвернулась к окну. Тихо злюсь, потому что скандалы не люблю. Единственный, кто смог примирить меня с реальностью и вернуть нормальное расположение духа – Матвей. По возвращении мальчик встретил нас с Владимиром сонный и ужасно милый. Как потом мне обмолвилась няня, Матвей не укладывался у нее спать ни под каким предлогом, хотя видно было, что спать хочет, но ждал возвращения. Гулять не пошла. Закрылась в комнате, на которую пока так и не поставила замок. Горячие души и еда на подносе, которую поставили рядом с кроватью, окончательно меня задобрили. Проснулась совесть. Как там шеф? Защищал ведь. Как мог. Лицо разбито. А я неблагодарная еще и свою фи высказываю. Посидев немного в спальне, поняла, что так не могу. Пойду мириться и лечить буса, если он еще сам совсем не справился и не лег спать. Мягко ступаю по полу в своих домашних тапочках-зайцах. Ну, не купила еще других, некогда было. Не в туфлях же цокать. Зато пижаму совсем уж невыразительную надела, безразмерную, серую, в черную клеточку. Тут уж мужскому воображению точно негде будет разгуляться. Шефа нашла не сразу. Тот обнаружился у себя в кабинете. М -м, «Доброй ночи, босс», — примирительным тоном произнесла я, заглядывая в кабинет, но войти пока не рискуя. «Как вы?» Реве сидит в кресле. До моего появления он задумчиво рассматривал пустой стол. Босс поднял на меня пристальный взгляд из-под очков. По спине от чего-то побежали мурашки. Захотелось испариться. Неплохо. А как вы? А мне-то что? Все же рискнула и вошла в помещение. Вам чем-нибудь помочь? У вас раны на лице не кажутся обработанными. Я пока еще не занимался этим вопросом. Нерешительно замерла. Помощь вроде свою предложила, Василиск не согласился и не отказался, а навязываться не хочу. «Мария, я в душе, а после вы не могли бы мне помочь с обработкой?» — произнес Василиск, поднимаясь за стола и идя в мою сторону. «Да, хорошо». «Спасибо». Тиран уже прошел мимо меня и вышел в коридор, и только тогда я догадалась поинтересоваться. «А где у вас аптечка?» «Поищите в ящиках стола». Откликнулся шеф, как-то безразлично, и ушел. «Ну вот». А я ведь хотела быть приличным человеком и не рыться в вещах начальника. Но тут он меня буквально вынуждает. В первом верхнем ящике стола бумаги. Второй закрыт. Проверяю нижние ящики. Еще в одном канцелярии распахиваю следующий. Мамочки. Дно ящика усыпано черным жемчугом. Невольно запустила руки в это богатство и вытянула настоящее платье. Правда... Настолько минималистичное, что скорее тянет на купальник. Платье целиком состоит из жемчуга. В качестве ворота до да более знакомое колье, которое при помощи застежек крепится к лифу. Думаю, нитки жемчуга, что должны прикрывать грудь, с этой задачей справляются плохо. От груди идет ажурный, вычурно-переплетенный корсет, на бедрах превращающийся в пояс с ладонь шириной. А дальше жемчужные нити полукружьями опускаются в виде условной юбки по бокам на попу и спереди. Особенно меня почему-то впечатлили крепящиеся к поясу платья условные трусики. Всего одна нитка жемчуга, причем это единственное белое звено во всем черном великолепии наряда. Ну и теперь меня мучают вопросы. Зачем тирану платье? Не то ли колье в платье, что подарил Крамор, и если да, то... Да ведь явно поскромничал, написав, что в комплекте кожерелью только кольцо. В ящике я нашла еще шикарный браслет из черного жемчуга, серьги и даже кольцо. Сижу на полу в полном шоке. Вернуло меня в реальность осознание, что сижу то довольно долго, в любой момент может вернуться тиран. А потому быстро вернула жемчужный наряд обратно в ящик. И уже в следующем нашла аптечку. Сижу, жду шефа. Причем жду все там же, на полу, поскольку до сих пор так потрясена, что на остальное мало обращаю внимания. Почему? Зачем? Как? Для чего? И что-то, босс, по-моему, слишком долго в душе. Сколько еще мне ждать? Встала, наконец, взяла аптечку и отправилась к шефу. Постучалась в дверь спальни, получила разрешение войти и еще более осторожно, чем раньше, заглянула внутрь, впечатлилась». Начальник разлегся на кровати почти в неглиже. Лишь полотенце в качестве прикрытия. Руки заложены за голову, очки сняты, глаза закрыты. «Владимир Витальевич, если вы сейчас не оденетесь, то я заходить не буду. Лечите себя сами!» – произнесла я нервно. «Еще немного, и то ли истериками она кроет после насыщенного дня, то ли еще что-то нехорошее, типа состояния эффекта. В голом виде босс шикарен, а я женщина давно разведенная, впечатлительная». «Мария Ивановна, вы жестокий человек», – устало произнес шеф. «У меня по всему телу травмы, которые необходимо обработать, а трение ткани приносит неприятные ощущения». «Ничего не знаю». Босс вновь вздохнул. Стоя около двери, слышу тихое шуршание. Это, видимо, начальник все-таки поднялся и одевается. Заглянула. Василиска вновь лежит на постели, но теперь на нем есть брюки и небрежно накинутая рубашка. Уже лучше. Но все равно мог бы вернуться в кабинет. В спальне наедине с шефом сидеть. Еще и после сегодняшнего поцелуя как-то не очень. Ну ладно, быстро все сделаю и уйду. Поговорить бы еще неплохо. Подхожу к кровати. Начальник делает вид, что спит. Во всяком случае, глаза закрыты. Поза расслабленная, дыхание ровное. Один глаз у мужчины заплыл и выглядит плохо. Рубашка не застегнута так что мне прекрасно видны внушительные гематомы. Порно император, чувствую, бьет хорошо, удар поставлен, но бились мужчины, на мой дилетантский взгляд, на равных, так что Крамеру тоже наверняка досталось нормально. Присела на краешек постели и приступила к делу. обезаразить, где есть открытые ссадины, смазать заживляющей мазью, пожалуй, это все, что я могу. Гематомы так страшно смотрятся, Что хочется отвести Тривы к врачу на осмотр, но что-то мне подсказывает, что босс не согласится.